В те дни, когда ребенок не занимал ее, но она жила все той уже шумной и однообразной жизнью, каталась в Булонском лесу, ездила на первые представления, на обеды и ужины в Maison d'Or или Café Anglais, во все общественные места и на все зрелища, куда стремилась публика — в мобиль, на смотры, на скачки. И все-таки она никак не могла отделаться от чувства пустоты своего существования, что причиняло ей даже нечто вроде физической боли. Несмотря на беспрестанные увлечения — которые владели ее сердцем, она, как только оставалась одна, заламывала себе руки с видом необычайной усталости. Одиночество мгновенно повергало ее в грусть, потому что она оказывалась лицом к лицу со своей собственной пустотой и скукой. Очень веселая, и по образу жизни, и по натуре она становилась тогда мрачной, совмещая всю свою жизнь в восклицании, которое непрерывно повторялось у нее между двумя зевками. «Ах, как мне надоели мужчины!» Однажды перед обедом, возвращаясь из концерта, Нана заметила на улице Молмартр женщину, идущую по тротуару в стоптанных ботинках, с грязными юбками, в шляпке, покоробившейся от дождя. Она вдруг узнала ее. «Остановитесь, Шарль!» — крикнула она кучеру. «Атласная! Атласная!» — закричала она еще громче. Прохожие обернулись. Вся улица стала смотреть. Отласная подошла и еще больше испачкалася колеса экипажа. «Садись же!» — сказала она нас спокойно, ни на кого не обращая внимания. И она посадила ее в свое светло-голубое лаундо и повезла с собой, несмотря на соседство ее лохмотьев со своим светло-серым шелковым платьем, отделанным шантии. Вся улица смеялась при этом над важным видом кучера. С тех пор Нана почувствовала, Настоящую страсть котласной, атласной. Помещенная в отеле «Аллея-Вилье», Умытая, разодетая, Атласная три дня рассказывала о сын лазаре О неприятностях с сестрами милосердия И с полицейскими агентами, записавшими ее в разряд. Нана была в ужасном негодовании, утешала ее и клялась высвободить ее оттуда, хотя бы ей самой пришлось ехать к министру. Между тем спешить было нечего. К ней, конечно, не придут разыскивать атласную. Свободные минуты предобеденного времени они посвящали ласкам и поцелуям. Это было шутливое возобновление игры, прерванной в улице Лаваль, приходом агента. Потом она стала к этому относиться серьезнее и начала понимать прелесть... Такой дружбы. Она была в совершенном отчаянии, Когда на четвертый день утром Атласная исчезла. Никто не видал, как она ушла. Она убежала в своем новом платье, Охваченная потребностью свежего воздуха И тоской истиной. По своему тротуару. В этот день в отеле разразилась такая жестокая буря, что вся прислуга повесила нос и молчала. Нана чуть не прибила Франсуа за то, что он не стоял в дверях и не удержал атласную. Однако она старалась сдерживать себя, ругая и атласную, как нельзя хуже. «Для нее вперед будет наукой подбирать по улицам такую гадость!» Перед обедом она заперлась, и Зоя слышала ее рыдание. Вечером она неожиданно потребовала карету, и велела вести себя к Лори. Ей пришло в голову, что она может встретить Атласную в табльдоте в улице Мартир. Конечно, не для того, чтобы ее видеть, а для того, чтобы влепить ей оплеуху. Действительно, Атласная обедала за маленьким столиком с госпожой Робер. Увидав Нана, она захохотала, пораженная в самое сердце. Нана не сделала ей никакой сцены. Она, напротив была очень мягка и уступчива. Она потребовала шампанского, напоила пять или шесть столов и увезла Атласную, покуда госпожа Робер куда-то отлучилась. Уже в карете она укусила ее и пригрозила на следующий раз убить ее. Тогда началось беспрерывное повторение тех же выходок Атласной. Двадцать раз в трагическом негодовании обманутой женщины Нана бегала всюду по следам этой нищей, которая бросала ее из каприза, чувствуя скуку от хорошей жизни в отеле. Она собиралась дать пощечину госпоже Робер, однажды Она даже мечтала о дуэли. Очевидно, одна из них была лишняя. Теперь, обедая у Лоры, она надевала свои бриллианты, привозя иногда с собой Луизу Виолен, Марию Блон, Татан-Нене, также в самых роскошных туалетах И эти дамы в желтоватом свете газа грубо выставляли напоказ свои богатства, довольные возможностью приводить в изумление обедавших с ними бедных девушек. Атласная среди всех этих историй сохранила полное спокойствие на своем девственном лице с голубыми глазами. Она повторяла только, что обе женщины напрасно ссорятся из-за неё и вымещают на ней свою злобу. Для них лучше было бы поладить друг с другом. Наконец, Нана одержала верх, а госпожа Рубер, чтобы отомстить ей, написала всем ее любовникам анонимные письма самого ужасного содержания».